Глава 2. Два голоса в тумане. Хроника событий. 25 сентября, 17 ноября 1936 года. Марш на Мадрид части особого экспедиционного корпуса при поддержке подразделений Народной Армии. Силы мятежников рассечены на северную и юго-западную группировки. 27 сентября 1936 года. Франция, Бельгия, Швейцария и Нидерланды объявляют об отказе золотого стандарта. Октябрь 1936 года. В районах Испании, занятых республиканцами, начинается коллективизация сельского хозяйства, национализация промышленности и ликвидируются католические культовые учреждения. Активную помощь в этом местные власти оказывают представители Красной Армии и Комантерна. 2 октября 1936 года. В Австрии объявлена амнистия в отношении нацистов. 1. Олег Ицкович – Себастьян фон Шаунбург, Испания, 5 октября 1936 года. Август и сентябрь прошли в непрерывных разъездах. И не то чтобы Гейдрих загонял или еще что, но логика событий заставляла одинаково спешить имитации гестаповского разведчика Себастьяна фон Шаунбурга и попаданца Олега Ицковича. Волка ноги кормят. Где-то так. Но так или иначе, мотала его не по-детски, и что называется, от края и до края, если иметь в виду европейский ТВД. Хотя, если не считать Испании, вся прочая Европа театром военных действий пока не стала, но могла стать. Очень скоро. Даже быстрее, чем кто-нибудь мог подумать. Потому и населся Олег между странами и континентами. Ведь Турция — это уже Азия, а Марокко — Африка. Потому и спешил. Время уходило слишком быстро, а лавина новых, неизвестных в прошлой истории событий нарастала все больше, и теперь уже абсолютно неизвестно, где и когда, и тем более как, обрушится она бедой на глупое, ничего не подозревающее человечество. Два месяца, а показалось год, хотя временами дни пролетали словно мгновение. И все таки скорее год, жизнь или вечность, потому что... Потому. За два неполных месяца Олег дважды встречался с Вильдой, В Вене и Берлине. Один раз и тоже в Берлине с Таней и Виктором. И ни разу со Степой. Но если без встреч с Матвеевым Олег мог какое-то время обойтись, короткая в два дня встреча в Марселе с Ольгой оставила в душе Шаунбурга такую зияющую пустоту, что заполнить ее было просто нечем. Ни работа, ни чувство долга, ни тем более алкоголь таких болезней не лечат. А любовь, как начал догадываться Ицкович, Бывает не только сильной и очень сильной, но и хронической, а значит, неизлечимой. В октябре Гейдрих попросил, именно попросил, а не приказал, что было не вполне обычно даже для их в некотором роде доверительных отношений, съездить в Испанию и осмотреться на месте. Германию начинала тревожить неопределенность военно-политической ситуации в охваченной гражданской войной стране. «Съездите туда, Баст», — сказал Гейдрих, — «понюхайте воздух». «Мы хотим знать, что там происходит на самом деле. А вашему мнению доверяю не один только я». «Я вхожу в Фавор», — удивился Олег. «Обо мне вспомнили старые товарищи». Ну что ж, такое предположение, пожалуй, не лишено логики. Вступив в НСДАП еще в 20-е годы, Шаунбург успел лично познакомиться со многими из тех, кто ныне превратился в полубогов Третьего Рейха. Во всяком случае, с Геббельсом Баст был знаком куда лучше, чем с Гейдрихом, А ведь шеф Зиппо почти нарочито, на публике, называл Баста своим другом. «Возможно», — пожал мысленно плечами Олега и отправился в Испанию. Добираться, хоть и с Аказией, пришлось окружным путем через Италию, Ливию и Испанское Марокко. Так что устал Баст до такой степени, что, сойдя с военно-транспортного самолета на землю, на ногах держался только усилием воли. Однако времени на отдых предусмотрено не было. Организатор поездки, агент гестапо в Кадисе Эрих Кнопф, сразу же отправил Шаунбурга дальше, в Севилью в штаб В, или в Зондерштаб В, во главе которого стоял генерал-лейтенант Гельмут Вилберг, в Саламанку, в ставку генерала Санхурха, и далее везде, включая Мадридский фронт, где действовал генерал Мола, стремившийся компенсировать урон, произведенный рассекающим ударом экспедиционного корпуса РККА. Хосе Санхурха и Саканель – 1872-1936 в нашей исторической последовательности, испанский военачальник, генерал, организовал и возглавил попытку военного переворота, которая привела к началу гражданской войны в Испании. В Севилью Олег вернулся накануне ночью. Добрался до отеля, поднялся в номер и не нашел в себе сил даже на то, чтобы принять душ. Выпил залпом полстакана рома по случаю оказавшегося под рукой и, не раздеваясь, рухнул в койку. Спал, как убитый, без снов и сновидений. Проснулся в 11 часов утра, неровно, разумеется, а с минутами. Полчаса принимал душ и брился, покуривая между делом и приканчивая так не кстати подвернувшийся вчерашний ром. Потом вспомнил, что ничего не ел уже почти 20 часов, но было поздно. В голове поплыло, и пришлось сделать над собой немалое усилие, чтобы выбрать из не слишком богатого гардероба чистое белье и приличную рубашку, одеться и спуститься в ресторан. По дороге вниз Олег увидел себя в зеркале. Чуть поморщился, оценивая состояние брюка-пиджака, но тут уж ничего не поделаешь. И Баст решил сначала все таки позавтракать и заодно впрок пообедать. А внешним видом, включая посещение сивильского цирюльника, можно заняться и позже. Это же не где-нибудь, а обычная буржуазная страна, а значит, в ней нормально работают и магазины готовой одежды и прачечные при отелях. Все устроится». Утешил Эцкович Шаунбурга, разнервничавшегося при виде непорядка в своей одежде. Ну и что, что штаны мятые. Без штанов было бы еще хуже. В ресторане, как ни странно, нашлись знакомые, так что принимать пищу в одиночестве не пришлось. За боковым столиком угощались дарами земли испанской, щедрыми надо отметить дарами, два аса, только что начавшиеся войны, немецкий и испанский. Полковник Эберхард Грабман, судя по последним сообщениям, сбил то ли три то ли даже четыре республиканских самолёта, а капитан Гарсия Мурато, пока всего лишь один, но тоже ходил в героях. Здравствуйте, господин журналист, по-немецки поприветствовал баста полковник. Идите к нам, мы с капитаном только начали. Вопрос, когда закончите? Желчно подумал Олег, оценивая стол братьев пилотов, похожий на натюрморт в стиле любимых Ицковичем и Шаунбургом малых голландцев. Салют, ответил Олег на приветствие летчика и изменил направление движения. Делать нечего, придется составлять компанию. «Добрый день», — вежливо поздоровался щеголеватый испанский офицер, поднимаясь навстречу Ицковичу. Меня зовут Себастьян Шаунбург», — напомнил Олег, оценив выражение тревоги и сожаления, появившееся в глазах пилотов. Помнить имя какого-то немецкого репортера они, разумеется, не обязаны. Так что, как говаривали древние римляне, атом им посебила «Нельзя заставлять выполнять невозможное». «О!» — ответил с улыбкой немец. «Точно, фон Шаунбург. Вы ведь баварец? Мы перешли на ты?» «Нет», — покачал головой Олег и сел за стол. «Мы не перешли на ты, но я баварец». «Очень приятно», — как-то не впопад сказал испанец, возвращаясь на свое место. «Похоже, он был уже прилично под шафе. «Мне тоже», — кивнул Олег. «Выпейте?» — спросил Грабман. Внешне он был типичным прусаком. Во всяком случае, в воображении Олега, разбавленном памятью Шаунбурга, северные немцы представлялись именно такими. «А куда я денусь?» «Выпью». И понеслось. У летчиков продолжался пусть и кратковременный, но отпуск, и оба были не против расслабиться. А пьют немцы и испанцы, как выяснилось, одинаково хорошо. Если умеют, разумеется. Но эти двое умели. «Вчера наши бомбили Гетафа, сообщил полковник под ветчину и зелень, — не уточнив даже, кого имеет в виду, немцев или авиацию националистов. «Гетафы?» — переспросил Олег, проживав кусок сухого и солоноватого хамона. «Что это? Это место? Где оно?» «Это аэродром Красных», — объяснил капитан. Он совсем неплохо владел немецким. Во всяком случае, Олег понимал его без затруднений. «В районе Мадрида». «И?» — Олег поднял рюмку, солитуя своим сотрапезником. «Мне будет о чем написать?» «Мы потеряли два бомбардировщика», — постражал лицом оберст. «Вряд ли в Эрферлок будут рады таким новостям». «Я не печатаюсь в фальке Бахтер», — покачал головой Олег. «С 1920 года партийная газета НСДАП «Эйр издательство нацистской партии». «Так вы не — по-видимому, полковник хотел сказать этих, но удержался». В 1936 году многие стали уже более осмотрительными, чем в 1933 или 1934 Я пишу для Берлина «Артагоблад» и «Франкфуртерцайтунг». Не меняя выражения лица, объяснил Олег. «Работаете на евреев?» — усмехнулся, не без горечи, как заметил Баст Пруссак. «Кто бы говорил о евреях?» — парировал Шаунбург. «Ходят слухи, что этот ваш Вильберг сам Мишлингер» полуеврей по классификации, принятой в так называемых Нюрнбергских законах. По некоторым данным, генерал Вильберг был полуевреем, но по просьбе Геринга был признан арийцем. «Оставьте Гельмута в покое», — поморщился Грабман. «Он отличный командир». «Это как-то связано?» — заинтересованно прищурился Баст. «Прозит», — предложил понятливый испанец, поспешивший вывести их в беседу из опасного тупика прозит с явным облегчением поддержал тост полковник. прозит не стал спорить Шаунбург. Выпили, закусили, в неловком молчании, перемалывая челюстями нежную телятину, тушеную с мятой и пряностями. «Как считаете, Себастьян?» — спросил, наконец, испанец. «Снова начинается кризис?» «Ну, конечно, он имел в виду череду девальваций, как раз прокатившихся по Европе. 2 октября Франция девальвирует франк». А сегодня с утра, если верить газете, попавшейся на глаза Шаунбургу по дороге в ресторан, тот же Финт проделала со своей лирой Италия. История обещала быть. «А он разве уже закончился?» – Удивленно поднял бровь Баст. Когда подали коньяк и кофе, собеседники уже порядком разогрелись, но трое из троих умели держать и более крепкие удары природы. Внешне все выглядели вполне вменяемыми, но тема разговора стремительно скатывалась в бред. «Я уверен, что это хитрый трюк коммунистов», заявил испанский пилот, проглотив очередную порцию великолепного французского коньяка. «Где Троцкий, там революция. Москва пытается отвлечь наше внимание. В конце концов, мы-то знаем». «Здесь, в Испании, коммунисты и поумовцы входят в одно правительство». «Начитались фелькишер Бахтер? усмехнулся Олег. «А кого читаете вы?» поинтересовался Оберст, разливая коньяк по рюмкам. «О!» улыбнулся «Олег». Во-первых, я пишу, а не читаю, а во-вторых, когда мне все-таки приходит охота узнать чужое мнение, я читаю и правых, и левых. Один мой знакомый перевел мне полемику, возникшую по поводу процесса между двумя русскими эмигрантскими газетами. Собутельники обсуждают первый московский процесс. Официальное название процесс антисоветского Объединенного троцкистско-зиновьевского центра, также известный как процесс 16, на котором к расстрелу были приговорены Зиновьев, Каменев, Смирнов и другие старые большевики и члены руководства ГКП, Германской коммунистической партии. Следует отметить, что в этой реальности процесс прошел почти на два месяца позже, чем в известной нам исторической последовательности. Одна, кажется, называется «Возрождение», а вторая – небезызвестный социалистический вестник. Баст прервал на мгновение рассказ, чтобы закурить, и стал неспешно излагать суть конфликта, сводившегося к тому, что в «Возрождении» искренне злорадствовали – ведь в Москве осудили бывших вождей революции и гражданской войны, а меньшевики из социалистического вестника укоряли белогвардейцев за нехристианский образ мыслей, при том, что большевики были и их противниками, и не только идеологическими, если вспомнить недавнюю историю. «Такова жизнь», — резюмировал свой рассказ Олег, — «таковы причуды истории». «Что, серьезно? почти трезво посмотрел на Ицковича немец. «Я не шучу». Олег несколько переигрывал свое опьянение, но здесь лучше пережать, чем не дожать. Однако, как оказалось, Оберст смотрел на него не просто так: не успел испанский капитан отлучиться из-за стола, чтобы помыть руки, как разговор принял совсем другой оборот. Знаете, Бест, ноты они еще не перешли, но определенной степени доверительности достигли. Я вас все-таки вспомнил. Все время думал, где бы это я мог вас раньше видеть, а потом раз и вспомнил. Судя по тону и легкой улыбке, тронувшей губы Грабмана, а еще по тому, когда именно он затеял этот разговор, в и в самом деле было что вспомнить. Поделитесь, поинтересовался Олег, закуривая очередную сигарету. Или так и будете интриговать. Поделюсь, усмехнулся полковник и тоже взял сигарету. Я видел вас на приеме в Министерстве пропаганды. Ну, я же журналист, пожал плечами Яцкович. Журналист, кивнул Грабман. «Я стоял у стола с закусками, когда вы выдернули из нашей компании Вальтера Шелленберга, помните?» «Помню». Теперь Олег тоже вспомнил. Оставалось, впрочем, неясно, сколько и чего видел тогда Оберст и знал ли он всех тех людей в лицо. «Я знаю, где служит Вальтер», — осторожно начал полковник. «И как мне показалось, вы разговаривали с ним не как журналист. Не тот тон, но и не как подчиненный. понимаете?» «Вы наблюдательны», — улыбнулся Олег. «Я истребитель», — пожал плечами летчик. «А до того, как подойти к нашей компании, вы вполне по-свойски беседовали едва ли не со всем руководством службы безопасности». «Испугались?» — прищурился Олег. «А что ему, собственно, еще оставалось делать? Ясно, что инкогнито благополучно пошло по борозде, так хоть лицо не потерять». «А чего мне бояться?» — совершенно спокойно спросил полковник. «Я всегда голосовал за социалистов. Но вы ведь тоже социалисты, не так ли?» о да расплылся в улыбке фон шаунбург мы социалисты хроника событий 6 октября 1936 года конференция лейбористской партии великобритании отклоняет предложение об объединении с коммунистической партией 10 октября 1936 года в австрии канцлер корт шушник включает структуры ХМВР фашистская милиция в состав Отечественного фронта, как отдельные боевые отряды. 12 октября 1936 года. В Великобритании лидер Британского союза фашистов Освальд Мосли возглавляет антиеврейский марш по Майлэнд Роуд, район Лондона, в котором живут преимущественно евреи. 20 октября 1936 года. В Германии вышел на экраны фильм «Триумф воли» «Триумф дес режиссер режиссёр Лени Рифеншталь. 1 ноября 1936 года после визита итальянского министра иностранных дел Чиано в Берлин премьер-министр Италии Бенито Муссолини объявляет о создании Оси Рим-Берлин. 11 ноября 1936 года Германия и Италия объявляют о признании правительства генерала Сан Хурха единственным законным в Испании. В Мадриде разгромлены германское и итальянское посольство. 15 ноября 1936 года. Австрийский канцлер Курт Шушник встречается в Венеции с итальянским премьер-министром Бенитом Муссолини. 16 ноября 1936 года. В Великобритании король Эдуард VIII официально объявляет о своем намерении жениться на Уоллис Симпсон, гражданке США, разведенной. Премьер-министр Болдвин предостерегает короля о том, что этот брак будет вызовом общественному мнению – и ляжет пятном на престиж правящей династии. 25 ноября 1936 года. Подписание представителями Германии и Японии антикоммунтерновского пакта. Конец ноября 1936 года. Формирование первой бригады Дарное Фрайкор немецкого добровольческого корпуса и итальянского добровольческого корпуса, который состоял из четырех дивизий «Отважная», темное пламя», черные стрелы» и «Божья воля», И их отправка в Испанию. 2. Ольга, Париж, Французская республика, 26 ноября 1936 года. Сны о России перестали ей сниться почти сразу. Дней сколько-то после перехода, так она называла то, что произошло с ней в новогоднюю ночь 2010 года, они к ней приходили, сны, в которых она снова была Ольгой Ремезовой, Снились, заставляя кайзерину Альбедиль Николову просыпаться в холодном поту, а потом перестали, как отрезало. И вот уже почти год они не тревожили ее, успокоившуюся наконец душу. Прошлое выцвело и поблекло, став похожим на старые черно-белые фотографии, и отступила прочь. Память осталась, эмоции выдохлись, однако сегодня. Пожалуй, это был Биориц, набережная, пляж, океанский прибой, оркестр. Играли штрауса-сына. Веранда, столики под белоснежными до хруста накрахмаленными скатертями. Ресторан, хрустальный бокал с шампанским в руке и курящий сигару баст напротив. А потом в этот ненормальный сон вошел Алекс Затуранский в вельветовых, обвисших на заднице штанах и фланелевой ковбойке. Алекс здесь? Зачем? Ольга проснулась от того, что стул под ней вдруг исчез, и она полетела в пропасть. Проснулась. Сердце колотилось в груди, как опалоумевшее, И пот выступил на висках. «Зачем?» «Зачем что?» Но она и сама не знала, о чем спрашивала. Посидела в постели, хватая ртом воздух, потом встала, и как пьяная, ее попросту качала из стороны в сторону. Пошла искать сигареты. Нашла, наконец. Она потом еще и рюмку кальвадоса выпила, чтобы окончательно прийти в себя. Вернуться, вернуть себе душевное равновесие, снова стать самой собой. В конце концов, ей это удалось. В голове плыл приятный кальянный туман, смягчавший очертания предметов, и силу разыгравшихся было чувств. Но сердце больше не колотило в грудь, словно узник в двери темницы, и мысли выровнялись, приняв несколько философский и размеренный характер. Алик. Но ей никак не удавалось понять, зачем во сне появился близкий приятель ее студенческих лет, не любовник, даже не друг. В общем-то, никто. И вдруг спустя столько лет. Затуранский. Зату. За... Туранский, за, ту, за... «З... Зборовский», — вспомнила она, и словно бы холодным ветром дунула в лицо. «Зборовский. Вот же фокус. Как я могла забыть? Марок Зборовский. Нет, не Марок, а Марк. Точно Марк. И он здесь чуть ли не с начала тридцатых». А сон, выходит, оказался не просто так. Эта память дурила, а подстегнула ее заявление Льва Львовича, которое он сделал несколькими днями раньше в газете Confession. Я хотел бы заявить здесь во всеуслышание, что обладаю отменным здоровьем и не склонен к депрессии и суициду. Седов ей нравился. Высокий, как и его отец, интересный молодой мужчина, охваченный тем замечательным политическим энтузиазмом, почти безумием, какого ни ей, ни Басту испытать было не дано. Они дети другой эпохи, но это не мешало Ольге искренне восхищаться чужим отчаянным горением, И той холодной отвагой, с какой человек противостоял одной из самых мощных разведок мира. Его предупреждали, разумеется. Да и сам он прекрасно знал, что Париж и его личное окружение буквально нашпигованы агентами НКВД. Именно поэтому сын Троцкого давно уже спрятал свой архив, как он полагал, в надежном месте. И объявил, что для его преждевременной смерти или неожиданного самоубийства нет и не может быть иного объяснения, кроме заговора НКВД. Все все знали. Приговор не просто написали на стене, но распубликовали миллионными тиражами газет, представивших публике материалы московского процесса. Седов, как и его отец, был уже не только обвиненный и приговорен, раз уж последователей отца расстреливали в СССР по приговору суда, а он, Лев Седов, стал, несмотря ни на что, лидером складывающегося как раз сейчас и именно благодаря его личным усилиям нового коммунистического интернационала. Смешно. И в самом деле смешно. Она, законченная антикоммунистка, помогает вождю коммунистического рабочего движения. Но факт оставался фактом. Это она предупредила Седова, что в Москве принято принципиальное решение на его физическое устранение. И фамилию Эфрон назвала она. А вот про Марка Сборовского совершенно забыла. Ведь именно ему и предстояло убить Льва Львовича Седова. Черт, Она совершенно не помнила, когда и как это случится отравлен зарезан на операционном столе как фрунзе этих подробностей она или никогда не знала или забыла за малостью интереса и теперь ее информация об агенте нквд могла оказаться уже не актуальной что если седов умирает как раз сейчас, когда она сподобилась наконец припомнить еще одну несущественную деталь новейшей истории европы однако не в ее характере, не в нынешнем ее характере, Предаваться бесполезным рефлексиям и даже не попытаться сделать сегодня то, что следовало сделать еще вчера. Она приняла душ, выпила чашку остывшего кофе из термоса, но не курить же в сухую. И приведя себя в божеский вид, то есть нормальный, не вызывающий у всех встречных мужчин желание тут же с ней познакомиться, вышла на улицу. Было около семи утра. Рановато для Кейт, да и для ее дела, возможно, слишком рано. И Ольга зашла в какое-то кафе подальше от собственной квартиры и там уже перекусила и выпила чашку нормального кофе. В редакции бюллетеня оппозиции, помещавшейся в обычной парижской квартире, Ольга подошла в половине девятого. «Я хотела бы видеть товарища Седова», сказала она по-французски мужчине, явно выполнявшему здесь функцию охранника. Впрочем, оружия у него, скорее всего, не было. Парижская полиция очень ревниво относилась к попыткам частных лиц и политических партий обзавестись собственными вооруженными отрядами но насколько репрессии ажанов оказались эффективными Ольга разумеется не знала так что высокий крепкий мужчина с внешностью рабочего металлиста или докера но откуда спрашивается в Париже докеры вполне мог быть и до зубов вооруженным только Ольге все это не касалось она не перестреливаться сюда пришла охранник посмотрел на нее так задумчиво что у Ольги возникло даже сомнение говорит ли он по французски но он как тут же выяснилось говорил товарищ Седов еще не приходил сказал он. «Но вы можете поговорить с товарищем Зборовским?» «С товарищем Зборовским, как мило. Но почему и нет?» «Да, разумеется», улыбнулась она. «Это хорошая мысль». «Здравствуйте, мадмуазель», протянул ей руку высокий плотный мужчина с рыжеватыми, вьющимися волосами и светлыми глазами. «Мадам», усмехнулась в ответ Ольга, «но вы, и можете звать меня товарищем». «Мы знакомы», удивился он, крепко пожимая ей руку. «Не думаю», — покачала она головой, с подлинным интересом рассматривая внешность главного куратора Четвертого Интернационала. «Но мне рассказывали о вас польские товарищи». «А, так вы, наверное, из Западного края», — с явным облегчением воскликнул Зборовский. «А я все думаю, что у вас за акцент». «Ну что ж», — усмехнулась она мысленно, — «западанка так западанка, от меня не убудет». Акцент она себе придумала сама, подслушав как-то разговор двух проституток в дешевом венском кабаке, а вышла даже лучше, чем ожидала. Я действительно родом из... Впрочем, неважно, я давно уже оттуда уехала. Что скажете на это, пан Зборовский? Мне передали вы хотели видеть Льва Львовича? Спросил Зборовский, широким жестом оставляя в стороне тему, которую не пожелала поддержать незнакомка. Он даже имени ее не спросил. Впрочем, может быть, еще спросят? «Да, я должна передать ему очень важное сообщение», — спокойно сообщила Ольга, как бы случайно заменив французское «мессаж» на испанское Менсаха. «Сообщение — оно и в Африке сообщение, но произношение намекает ведь так». «Очень», — подчеркнула Ольга, — «лично, от товарищей из Паум». «Почему необычным способом?» — сразу же насторожился Зборовский. «Потому что важное», — повторила Ольга, — «и личное». «Как вас...» «Ольга?» — представилась она, не дав Марку Сборовскому завершить свой вопрос. «Я не русская, меня послал...» «Неважно. То есть не нужно. Нужно поговорить с товарищем Седовым». Как ни странно, ее фраза заставила Зборовского по-настоящему занервничать, но при этом обезоружила, предложив волноваться, теперь еще и из-за этого. «Хорошо», — решился он, нервно дернув углом рта. «Он...» «Товарищ Седов должен появиться в редакции в течение получаса». Вы можете подождать его здесь, в прихожей. Спасибо, товарищ Зборовский. Ольга села на венский стул, сиротливо стоящий в полупустом помещении, и демонстративно достала пачку крепких гюлюаз. Оседов пришел только через 40 минут, но это в сущности и не важно, потому что они все таки встретились и поговорили, и встреча эта имела, как выяснилось, позже, и, разумеется, далеко не сразу, многие и разнообразные последствия, случайные и не слишком, важные и не очень, но некоторые из них оказались весьма впечатляющими. Безусловно, когда Ольга бросала свой камень, она не знала и не могла знать, каким результатом приведет ее бросок. Селяви. Хроника событий. Декабрь 1936 года. Вышел в свет роман Эриха Марии Ремарка «Три товарища». 5 декабря 1936 года. В СССР принимается новая конституция, объявляющая Верховный Совет, двухпалатный парламент, высшим органом власти. 5 декабря 1936 года. Статус казахской АССР был повышен до Союзной Республики, и она была выведена из состава РСФСР под именем Казахской ССР. 9 декабря 1936 года. На пленуме ЦК ВКПБ заслушивался доклад товарища Вышинского об антисоветских троцкистских организациях. 10 декабря 1936 года. Развивая наступление против войск внутренней Монголии генерала Шоу -Сине, китайские части генерала Цзуи взяли город Шарамурен. 11 декабря 1936 года. Отречение короля Эдуарда VIII в Великобритании. 12 декабря объявляется о восшествии на престол герцога Йоркского под именем короля Георга VI. Эдуард получает титул герцога Виндзорского. 12 декабря 1936 -го. Подписан рапорт Берзина о награждении Зорги и Клаузена орденами Красной Звезды. 3. Олег Эцкович. Париж, Французская Республика. 13 декабря 1936 года. Честно говоря, если бы знал, что ее не будет в Париже, поехал бы в Мюнхен к Вильде. Все-таки получилось бы честнее, а так и жену не повидал, и Ольгу не застал. Кузиной Кисси, как видно, вновь овладела охота к перемене мест. Заручившись аккредитацией каких-то совершенно невероятных женских журналов, баронесса Альбедиль Николова вернулась в Испанию. И как назло, Никсон Хурхистом, а совсем даже наоборот, Клэйлистом, куда Басту с ноября месяца путь был, увы, закрыт. Во всяком случае, испытывать судьбу, проверяя нервы республиканской контрразведки, на прочность не стоило. У фон Шаунбурга, с легкой руки какого-то американского сукина сына, Сложилась репутация, противоречившая облику морали респектабельного консерватора или, не приведи господи, левого либерала. Про него Шаунбурга написали, что он фашист, а это в нынешней Испании диагноз, подразумевающий летальный исход. Олег вышел из германского посольства и, взяв такси, поехал на Монмартр. Отпустив машину, подножие холма двинулся вверх по узким улочкам. Погода стояла откровенно дрянная. Порывистый сырой ветер гнал по низкому небу тяжелые свинцового окраса тучи. Возможно, дело шло к дождю, но даже если и так, Баст от своего намерения отказываться не желал. Он шел неторопливо, размеренно шагая по булыжной мостовой. Смотрел прямо перед собой, но видел ровно столько, сколько нужно, чтобы не споткнуться и не показаться смешным. Отключившись от окружающего мира, он был не здесь и сейчас, а нигде и никогда – в своем собственном, придуманном от начала и до конца мире, где все остальные населявшие его люди всего лишь статисты в пьесе, главные герои которой он, Баст фон Шаунбург, и его любимые женщины. Если разобраться, история более чем странная, гротескная история. Но Баст не собирался ни разбираться в ней, ни рефлектировать. Сделанное – сделано, и неважно, кто именно все это сотворил. Он ли сам, следуя извечно присущей мужикам полигамности – Но кто сказал, что бабам она не свойственна? Или это Кейт все так красиво изобразила? Факта инфектов Ерин Неквент сделанного не воротишь, где-то так. Но по факту получалось, что он любит обеих женщин и притом любит искренне. Правда, о полном равенстве не могло быть и речи. Вильда не входила в число посвященных, и это определяло многое в их отношениях, если не все. И выходило, что посвященность — это отнюдь не только информированность. Это много больше и гораздо сложнее, что определяет в конце концов даже такую тонкую материю, как чувство мужчины к женщине. Кауза-каузалис Causa ⁇ причина-причин. Получалось не слишком честно, особенно имея в виду характер их свильдой отношений. Но с другой стороны, его тайна не была только его баста тайной. От ее сохранения зависела жизнь еще как минимум четырех человек, а возможно и многих миллионов, потому что ничто пока не решено как, возможно, споет в далеком будущем Макаревич. Так или почти так, поскольку слов песни Олег не помнил. Если споет, ведь ничего еще не решилось, и все могло повернуться совсем не так, как случилось однажды. В другой истории, в другом мире, в том, где машина уже спела и эту песню, и многие другие. Баст почти не заметил, как одолел подъем и углубился в самое чрево Монмартра. А тут глядя, и подходящее кафе нашлось — Само собой, открывшись перед Шаунбургом и поманив старинным интерьером и запахом тепла. Он вошел, осмотрелся, выбрал столик и, не успев даже как следует расположиться, сделал заказ. Кивнул, приветствуя пожилому гарсону у стойки, а может быть, это и вовсе был хозяин кофейни, и попросил луковый суп, кофе и коньяк. Вот коньяк ему первым и подали, а суп задерживался, так что Баст успел согреться и несколько повеселеть. Во всяком случае, хмурое утро его личного пространства сменилось ясным днем. Про такое настроение не скажешь отличное, но жить можно. А жизнь-то налаживается, усмехнулся Олег, закуривая, и беря в руки принесенную с собой, но так и не тронутую пока газету. Парисуар писала о войне в Испании, политическом кризисе и экономическом спаде, сообщая между делом, что в скором времени в Париже начинаются съемки новой фильмы с участием Виктории Фар. Как ни странно, Таня согласилась сниматься в «Золушке» по мотивам сказки Шарля Перро. Бред какой-то. Но «Светская хроника» подтверждала, приезд Дивы ожидается в 20-х числах декабря, если не помешают гастроли в республиканской Испании. Час от часу не легче. Какого дьявола ей нужно в Испании? Впрочем, он мог возмущаться хоть до второго пришествия. Влияния на Татьяну он больше не имел. Посоветовать мог. И как друг, и в качестве работодателя. А приказывать «Увольте». Большая девочка уже, да и Витя не дурак. Приходилось принимать новый тандем как данность. Вот Олег и принимал, хотя временами ему приходило в голову, что Таня с Витей берут слишком круто против ветра. Однако позволял себе, и то при случае, лишь самую легкую критику. «Значит, в Испанию. Ну, может быть, с Кейт встретятся». Баст перевернул страницу и уперся в заголовок, что происходит за стенами Кремля. «Хороший вопрос». Статья дерьмо, а вопрос любопытный. Ольга утверждала, что процесс 16 должен был состояться еще в июле. Виктор помнил про июнь, но оба сходились на том, что случилось это летом 36-го. Ни у Степана, ни у Олега или Тани своего мнения по данному моменту истории не имелось, однако ясно было и Ежу, тут что-то пошло не так. Суд прошел осенью и без двух известных по-прежней истории фигурантов. Вышинский-то теперь не прокурор, а Ежов и вовсе труп. Тем не менее, процесс состоялся. Впрочем, Олег помнил только, что спектаклей тогда было несколько, но неточного количества ни времени их проведения не знал. И никто не знал, даже Ольга. Ясно только, что процессы эти должны состояться до суда над военными, а заговор маршалов — это уже май-июнь 37-го, и тут тоже не все так просто. тухачевского то теперь нет. Но, с другой стороны, подверстать к делу можно и покойника — Олег определенно помнил, что нескольких умерших своей смертью или погибших в катастрофах военных и политиков пришпиливали задним числом к новым делам и объявляли врагами народа посмертно со всеми вытекающими из этого последствиями для их родных и близких. Но Тухачевского пока нигде дурным словом не поминали. Напротив, культ личности покойного маршала расцветал в СССР, что называется пышным цветом. Вот уже и линкор переименовали. «Ну, какой маршал, такой линкор?» Но все таки А все таки она вертится. Вот что следовало бы теперь кричать. поддается, меняется, меняет пути. История изменялась на глазах, но, скорее всего, они не знали даже сотой доли истины. Просто потому, что не могли сравнить образ результата с эталонным образцом. Не было под рукой ни то что интернета с Википедией, даже завалящего справочника по новейшей истории не имелось. Вот иди проверяй, что там да как. Но даже если и впрямь не так… Значит ли это что-то или не значит ничего? Мятеж в Испании вроде бы начался на неделю раньше. Это что-то меняет? Возможно. Может быть. Но определенно многое меняет прямое вмешательство СССР, которое было бы невозможно, не займи Франция активную антинемецкую позицию. А это, в свою очередь, напрямую связано с грянувшим не вовремя судетским кризисом. Но кризис случился не в последнюю очередь, потому что в Праге убили Генлиена. Господи. Ведь, кроме прочего, намечался серьезнейший кризис в отношениях Франции и Великобритании, и в отсутствии партнера на континенте старая добрая Англия очень нервно реагировала на возрастание американской военной мощи, а раз так взгляд ее все чаще устремлялся на Дальний Восток, где подрастал еще один морской дракон, и никто не исключает пока возможности того, что в отсутствии Антанты Британская империя не сольется в объятиях сердечного согласия с Германией и Японией. «А такой союз будет пострашнее оси». От подобных размышлений крыша готова поехать, да и ехала временами. Быть творцом истории оказалось опасным и довольно утомительным занятием. Но следовало признать, так интересно Олег не жил никогда. Он доел суп, горячий, ароматный, с сыром пармезан и белым утренней выпечки хлебом. И почувствовал себя в силах вернуться к письму. Выпил немного коньяка. Сегодняшний день без споров назначен выходным — Раскурил Гавану и вытащил из внутреннего кармана пиджака письмо от Ольги. По условиям игры, Китти оставляла ему записочки и письма в отелях, где ночевала хотя бы одну ночь, или пересылала весточки через Вильду, которая не в пример кузине Кисси путешествовала куда меньше. Таких писем от Кайзерины Баст получил за последнюю неделю целых три. По ним можно проследить, хотя бы и самым поверхностным образом, за ходом перемещений баронессы. Узнать о состоянии ее здоровья и превалирующей ноте в часто меняющемся капризном настроении, ну и почерпнуть еще кое-какие сведения открытого и закрытого характера. Однако сейчас речь шла совсем о другом письме. В последнее время, с мая месяца, если быть точным, они стали обмениваться особыми ля «le О нет, ничего подозрительного в этих письмах, посылаемых через главный почтамт Парижа до востребования, разумеется, не содержалось, но тем не менее. «Вчера я задумалась о рефлексии», — писала Кайзерина по-немецки четким, чуть рисковатым почерком. «Ты как-то заметил, мой друг, что в рамках способности к познанию рефлексия выступает как проявление метакогниции? Рассматривая теперь эту мысль, я прихожу к выводу, что, возможно, ты ярдаш Шарден не так и далек от истины, когда говорит». И дальше, дальше, дальше. Одиннадцать страниц великолепного философского текста, еще одна глава изысканно тонкого и глубокого романа в письмах. Самого впечатляющего объяснения в любви, какое было известно Олегу. Ольга начала эту переписку как бы в шутку, но очень скоро шутки кончились. 4. Ольга Ремезова, Мадрид, Испанская республика, 22 декабря 1936 года. Ночь выдалась холодная, но ясная. Ольга погасила свет в комнате, раздернула плотные шторы и открыла балконную дверь. Ветра не было, но с улицы вполне зимней стынью. Мадрид, конечно, не Вена, но зима она и в Африке. Бывает. Ольга выдвинула на балкон матрас, заранее припасенный для таких оказий, и выползла сама. Если не поднимать головы, не садиться и тем более не вставать, то и патрули, постоянно проходящие внизу, ничего не заметят. Можно даже покурить в кулак, но очень осторожно. Республиканцам везде мерещатся агенты фалангистов. Чуть увидят, где свет, сразу начинают палить прямо по окнам. Разбираются, типа и кто это тут подает сигналы фашистской авиации. Уже потом, чаще всего над телом предателя. Пятая колонна, но по саран, то да сё. А ночь выдалась чудная. Высокое небо сплошь в звёздах, крупных, по-южному ярких. А между звёзд скользят невесомые тени. То ли легкая дымка стелится над крышами домов, то ли птицы летают, то ли призраки. А я лежу на спине, как какой-нибудь Андрей Болконский, гляжу на это вечное небо и понимаю, какая я на самом деле мелкая и недолго живущая тварь. Нет, не так. Я тварь Божья, им сотворенная в непостижимой мудрости и с неизвестным расчётом, и... Её опять пробило на философию, и это было скорее грустно, чем смешно. Это от одиночества, — решила Кайзерина, — и от трезвости. Она осторожно достала из кармана фляжку — Свинтив колпачок, сделала несколько медленных, задумчивых глотков. Стало лучше, но тут где-то далеко, кажется, на юге, раздалось несколько гулких взрывов. Потом совсем рядом ударил выстрел. Бух-тарарах. Еще один. И сразу же завыла сирена воздушной тревоги. Одна, другая, третья. Голоса беды и отчаяния слились, заставив напрячься нервы и участиться дыхания. Где-то в районе университета вдруг взметнулся луч прожектора, и заухали, словно сваи, заколачивали зенитки. «Вот сейчас грохнет, и все, Баста жалко». «Бум-бум!» — раздалось за спиной. «То есть там, где была бы ее спина, сиди, Кейт, на балконе, а не лежи». И снова «бум-бум!» Кто-то барабанил в дверь, мешая Коизерине жалеть себя, и «бум-бум!» «Вот же люди! А если меня дома нет?» Но она была дома, и потому поползла открывать. А за дверью нервничали три богатыря, весьма живо реагирующие на близкие разрывы фашистских бомб. Кармен Макасиев, Эренбург. Кейт! Выпалил Кармен, едва дверь отворилась. Быстрее! По-французски он говорил ужасно, но понять было можно. Куда? Зачем? поинтересовалась Кейт, уже понимая, что наклевывается что-то интересное, иначе эти парни не стали баломиться к ней за полночь. Генерал Дуглас дает нам машину до штаба Урицкого, объяснил Эренбург. Смушкевич Яков Владимирович, 1904-1941, советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, Комкор, 1936, генерал-лейтенант авиации, 1940, в 1936 командующий ПВО Мадрида. Он был худ аристократичен и говорил по-французски, как парижанин. Впрочем, он и по-немецки говорил изрядно. «Соломанка», — выдохнула пораженная услышанным Кайзерина, — «Ведь так? Мы едем в Соломанку, «Но не в саму Соломанку. из Из-за спин трех товарищей появился четвертый, одетый в форму республиканского майора. «Здравствуйте, Кейт», — сказал он по-немецки. Произношение у Пабло было ужасное, то есть вполне рязанское. Но, судя по всему, за прошедшие со дня знакомства месяцы, а познакомились они в Барселоне в августе, он поднабрался и в немецком, и во французском. «Родимцев Александр Ильич», 1905 1977 советский военачальник генерал-полковник 9 мая 1961 дважды герой советского союза способные юноши и явно с будущим у меня есть пять минут чтобы собраться переходя на деловой тон спросила кейт скажите ей илья по-русски попросил майор пабло что у нее есть полчаса хроника событий 23 декабря 1936 года. Во Франции вышел на экраны фильм «Дуня». В немецком прокате «Ностальгия». Режиссер Виктор Туржанский. В главных ролях Виктория Фар и Гарри Бауэр. 24-25 декабря 1936 года. Рождественская бойня в Соломанке Попытка штурма города советскими танками без пехотного прикрытия. Город взят, но наступление республиканцев остановилось. Погиб в бою командир танковой бригады. Комбрик Дмитрий Павлов. Афиша фильма Дуня. Режиссер Виктор Туржановский. Сценарий Раймон Поль. Композитор Райман Поль. В главных ролях Виктория Фар, Гарри Баур. Жан Море. События киносезона захватывающие фильмы из русской жизни по знаменитой новелле Пушкина Станционный смотритель драма русской девушки, которая из сельской тишины попала в вихрь петербургской жизни. Блестящие балы большого города, развлечения гвардейского офицера, интриги и предрассудки аристократического общества, таков фон, на котором происходит трагедия обманутой девушки и борьба отца за честь своей единственной дочери, терновый путь Дуни по трощобам Петербурга, любовь выше карьеры. Два сердца вернули свое счастье, апофеоз всепобеждающей любви, никогда еще драматический талант Гарри Баура, очарование блистательной Виктории Фар мужественность Джана Маре не увлекали так зрителей, как в этом незабываемом фильме. Дуня – блестящий триумф киноискусства. В роли Дуни – известная певица Виктория Фар, которая с невероятным блеском дебютировала в кино фильмом «Виктор Виктория». Русская музыка, русские танцы, песни Раймана Поля, постановка всемирно известного режиссера Туржанского.